Глава 2 Жора резко поднял голову над уровнем силикагеля и рывком сорвал с себя маску виртуальной реальности. Впервые за долгие часы вдохнул в себя настоящий воздух. Свежим его после игры назвать было сложно. Там, в виртуальном Техасе, воздух пах зеленью, цветами, иногда древесными опилками, навозом, близкой водой или рыбой. Но всегда это были свежие запахи. А здесь первые несколько минут после выхода всегда хотелось прочихаться, выкашлять из лёгких запах бензинового дыма, слежавшейся в квартире пыли. Жора с чмоком вытащил левую ногу и промокнул её полотенцем. Вроде и гидрофобный гель, а всё равно ощущение, будто ноги из грязи выдёргиваешь. Он тщательно вытер сухое тело, ловким движением натянул трусы и направился в кухню. Есть не хотелось, но привыкнуть к тому, что виртуальная еда в игре насыщает по-настоящему, он не мог. Поэтому первое, что делал после каждого выхода, отрезал кусок хлеба и клал на него толстенный ломоть колбасы. Ну и чай, куда ж без него. «Да, вот и взял квест», — сказал сам себе Жора между глотками. «Теперь, если что, не бросишь». До начала квеста осталось меньше восьми часов. «Сам он?» никогда еще не сливал заданий в игре. Если признаться, это и было его первое задание. Но то, что он читал, не добавляло оптимизма. Некоторые квесты, если их бросить, могли обернуться плакатами срисованной физией геймера в каждом салоне, иногда даже с надписью «Живым или мертвым». Хотя чаще всего ничего подобного не случалось. Банально падала репутация, отворачивались знакомые неписи, А кое-где в спину звучали шепотки, что, мол, это тот, который... И дальше описание. Жор одним глотком допил чай и шумно придвинул себе ноутбук. Надо бы трассу изучить, хоть и игра, но стоит подойти к заданию серьезно и взвешенно. Игра вообще располагала к основательности. Мир, напоминающий американский Запад конца позапрошлого века, когда вчерашние новости казались самым свежачком, телеграммы шли сутки а поезда ошалело неслись сквозь великие равнины с дикой скоростью 30, а то и все 40 километров в час. Но самым привлекательным было не это. Жору привлекали отношения в игре. Ведь не может не нравиться военному пенсионеру, ветерану четырех горячих точек, мир, в котором мужчина ценится не за то, сколько денег он получает, хотя и это, несомненно, важно, а зато может ли он постоять за себя, Мир, где любой подонок остановится, глядя на направленный в лицо ствол. Майору Георгию Сицкому, можно сказать, повезло. Минобороны выделила не только сертификат на жилье, но и бесплатную виртуальную капсулу. Хакеры, которые устанавливали систему, рассказали про игру много интересного. Но все равно Жора сначала внимательно изучил игровой мир и только потом совершил первую вылазку. Игра Wonderful Wild West, или по-русски Чудесный Дикий Запад, была создана в странах НАТО. Трудились 12 компаний из Штатов Европы, и это не считая одиночных программистов из Индии, России и Украины. Изначально должен был получиться проект для тамошних ветеранов с целью снизить напряжение в обществе. Но что-то у них не пошло, и правительство Российской Федерации с удовольствием купило игрушку для своих отставников. Жора их прекрасно понимал. В нашем нездоровом обществе человеку, который провел большую часть жизни, глядя на других сквозь прицел, мягко говоря, неуютно. И вылез это может во все, что угодно. Он вполне себе представлял, что такое даже тысячи бывших вояк, привыкших к организованности, самоотверженных, умеющих убивать, а их в стране гораздо больше. Так что в Кремле правильно поступили. Он и сам вторую неделю с удовольствием спускал пар, лёжа в капсуле. «Стоп!» Жора увеличил картинку на весь экран. На стене угольной шахты чернила, выведенная копотью, подозрительно знакомая летучая мышь. Её там никак не могло быть. По многим причинам. Во-первых, это игра. Во-вторых, игра эта изображает девятнадцатый век. А мышка на шевронах появилась только в девяносто третьем. 1900, понятное дело. Да даже если и раньше ее малошумно и рисовали, то все равно уже в 20 веке. И, наконец, Жора отлично знал эту мышь, видел на фото. Более того, знал, кто ее нарисовал и когда. Их было три друга, как в сказке. Георгий Сицкий, Олег Кулик и Петька Устинов. Как вместе учились, так вместе и выпустились. А потом их пути разошлись. Обычное дело для молодых зелёных летёх. Жора попал так, что и врагу не пожелаешь. за ВО. На офицерском жаргоне это не только за байкальский военный округ, а ещё и забудь вернуться обратно. Молодая жена, с которой он расписался-то в надежде на более приличное распределение, не прожила в забытом богом военном городке и недели. Сам Жора с трудом выдержал два года по полуторной ставке, а потом ему улыбнулась удача. Пришла разнарядка на переобучение. Сначала лейтенант Сицкий даже не интересовался, на кого зовут учиться, главное, в Европе, то есть на той стороне Урала. И только подписав рапорт, обратил внимание на профиль обучения. Военная разведка ГРУ. машины и войска. Мало шумим, много слышим. А самым удивительным было то, что под Нижним Новгородом три друга снова встретились. И снова учились вместе. А после окончания учебной части вместе поехали в Северную Африку. Жора с Пазаным Ред, Олег Злобный, опять как Каштан. И служили в одном подразделении, пока Петюня не выкинул свой знаменитый финт ушами. Они тогда помогали дружественному арабскому клану, который дрался с таким же кланом, но только уже недружественным. Причиной спора были, понятное дело, нефтяносные участки. Нашим арабам помогали наши инструкторы, не нашим, соответственно, американские. Всё как всегда. Только в этот раз Печку угораздило попасть в плен. Взяли тёпленького за нежные подбрюшье. Ну, дело житейское. Побухал он пару недель с пиндосами, а там клановая заварушка и кончилась. В не нашу пользу, кстати. И совсем уже пора была бы военнопленного похмелять и торжественно выпроваживать в родную часть, тем более, что гости к нему с нашей стороны фронта зачастили. Бегали по ночам как себе домой, чисто 50 грамм принять в здоровье друга. Да тут на его беду заинтересовался российским разведчиком один ихний штабной полковник. Не иначе решил за его счет лишнюю звездочку на погон хапнуть. Так что пригласил он похмельного пленника в свою страну Пиндосию, на должность какого-то мутного инструктора. Причём приехал уже с бумагами на гражданство и в сопровождении целой своры всяких психоаналитиков в штатском. Сейчас, по прошествии 10 лет, Жора стал по-другому смотреть на поступок друга. Более одобрительно. И сам бы, чё греха таить, наверное, теперь поступил бы так же. А тогда сколько вони было... Ой... Молчи-молчи, обоих оставшихся друзей затрепали, как полкан, газету, чуть со службы не попёрли. Но в итоге дело обошлось, парой десятков рапортов и объяснительных. Даже взысканий особых никому не выписали. А Петька, точнее теперь мистер Питер Устинов, только через три года письма начал писать, не иначе дал друзьям время всё обдумать. «Вот он-то, Петюня!» Полтора года назад и прислал фото собственноручно нарисованной коптящей свечкой мыши. Именно в этой мексиканской шахте. Старой, заброшенной, понятное дело. Рассказывал, как у них просто за границу сгонять. Захотел, вот она, Мексика. Никаких проверок, виз и прочей фигни. Но Петя сел в машину и двинул на шашлыки в соседнюю страну. А чтобы мексиканцы особо не расслаблялись, нарисовал им там значок военной разведки. «Мол, тут мы, всё видим». Сицкий разблокировал телефон, долистал фотографии до нужного снимка и приложил экран к монитору. «Мышка, мышка, как же ты туда залетела?» Пробормотал он. Не прошло и пяти минут, как Жора прижал телефон к уху и слушал длинный гудок.